Киберзависимые. Беседа с Игуменом Н. Интервью с Игуменом Н, автором замечательных книг, которые знает и любит православный народ, об одном древнем страхе, сокровенный Афон, «Не бойся, малое стадо» и другие. В строгом смысле слова интервью назвать трудно. Скорее, это серьезная, с глубоким психологическим и духовным анализом лекция в которую иногда вкрапливаются наши вопросы. И не только ради того, чтобы задать беседе направление. Игумен Н. в этом не очень-то нуждался, а чтобы читатель мог время от времени сделать вдох. Корреспондент. Батюшка, вопрос, что называется «с места в карьер». В чем вы видите корни компьютерной зависимости? Поскольку такая зависимость, как мне кажется, в основном обусловлено страстью к компьютерным играм, попробуем рассмотреть именно эту проблему. Вероятно, вы замечали, что практически все дети, за редчайшим исключением, играют в различные игры. Причем играли они всегда. Играли на всех континентах, у всех народов и во все времена. Это, кстати, подтверждается древнейшими археологическими находками, среди которых немало детских игрушек. Более того, игры характерны не только для человеческих детенышей, но даже и для зверушек. Кто из нас не наблюдал игры котят, щенков, поросят и других домашних животных? Любые подвижные игры, безусловно, полезны всем детям, развивают их физически, помогают им освоиться в окружающей действительности. Эти игры повышают выносливость, тренируют глазомер, смекалку, вестибулярный аппарат, учат быть настойчивыми. Полагаю, что никто не сомневается в их целесообразности, изначально заложенной творцом в биологическую программу развития любого высокоразвитого существа. Кроме того, подвижные игры помогают детям выработать правильное отношение к соучастникам игры, узнавать их реакцию на тот или другой поступок, то есть помогают адаптации к социальной среде. Так, например, подлый, но выгодный в определенный момент игры поступок будет осмеян или даже наказан хорошей трещины. Все это закрепляет в сознании ребенка отрицательную значимость такого поступка. Жестокость или нерассчитанное применение товарищем по игре физической силы может привести к болевым ощущениям. Зато благодаря испытанной боли он начинает понимать, что аналогичные его действия по отношению к окружающим тоже будут для них неприятны и болезненны. Ну а теперь перейдем к сравнению этой реальной подвижной игры с игрой компьютерной. Во-первых, сразу же хочу отметить, что стремление человека к компьютерной игре паразитирует на правильной программе развития человека, включающей в себя, как мы убедились, особенно в детском возрасте, стремление к игре и, если хотите, даже инстинкт игры. Во-вторых, нельзя не заметить, что компьютерная игра, в отличие от подвижной или интеллектуальной игры со сверстниками, позволяет освободиться от всех нравственных норм. Важен только результат. Важны очки. Все другое второстепенно и несущественно. Нравственные принципы превращаются в ненужный анахронизм. В-третьих, Ошибка в игре не приведет к ссадине на коленке или разбитому носу. Расстреливая на экране противника, можно чувствовать себя вполне комфортно и защищенным. Жалости и сострадания не возникает. Наоборот, они полностью подавляются ощущением своей значимости, своего могущества. Ощущением себя почти сверхчеловеком. Важно отметить, что хотя все эти ощущения иллюзорны, они чрезвычайно впечатляют, повышают эмоциональный градус, а потому накрепко отпечатываются в сознании ребенка. К сожалению, большинство людей в своих поступках руководствуются скорее эмоциями, чем умом. А значит, компьютерная игра, которая сильнейшим образом воздействует именно на эмоциональную сферу ребенка, формирует личность мощно, и почти необратимо, то есть фактически зомбирует человека, вводя в его сознание жесткие стереотипы поведения. В результате полностью утрачиваются правильные социальные ориентиры. Оторвавшись от экрана монитора, ребенок невольно переносит свое отношение к человечкам из виртуальной реальности, компьютерной игры, в жизненную реальность своей семьи или своего класса. В-четвертых, следует отметить, что естественный инстинкт игры, на котором живет, а точнее, как я уже сказал, паразитирует страсть к компьютерным играм, самими же этими играми уродливо гипертрофируется, превращаясь в зависимость, мало чем отличающуюся от наркотической. Одна из причин такой сильной игровой страсти мне видится в том, что виртуальная жизнь компьютерной игры намного динамичнее, напряженнее и, в каком-то смысле, интереснее действительной жизни. Там, на мониторе, ты управляешь обстоятельствами, а здесь обстоятельства управляют тобой. Там ты управляешь виртуальными людьми, а здесь реальные люди, родители, учителя, управляют тобой. Там ты Бог, ты властелин, который не зависит ни от кого, но все зависят от тебя. А здесь ты ребенок зависимые от взрослых и вообще от людей. Можно сказать так, эффективное чувство независимости порождает натуральную зависимость. Корреспондент. Каковы, на ваш взгляд, последствия киберзависимости для самого играющего и для общества? Анализируя психологические последствия тяги к компьютерным играм, я прихожу к неизбежному выводу, что в отличие от обычных игр со сверстниками, Неважно, подвижных или интеллектуальных, компьютерные игры несут деструктивный заряд огромной мощности. Он определяется, на мой взгляд, несколькими параметрами. Попробую перечислить хотя бы важнейшие. Первое. Компьютерные игры, поскольку их отличает жесткая программная заданность, неизбежно сужают и схематизируют жизненные ситуации. Упрощают способы их решения объединяя сложность нравственных задач и тем самым содействуя примитивизации мышления. Второе. Компьютерные игры провоцируют рост и набухание в душе человека страшной раковой опухоли – эгоизма. Поскольку весь виртуальный мир этих игр запрограммирован и ориентирован на играющего, на его эго, на его «я» потакает всем его самым низменным страстям, основанным на гордыне и тщеславии. Последняя же стадия эгоизма – эгоцентризм, который выражается в ложной установке сознания, будто весь мир должен крутиться исключительно вокруг моего эго, а все люди – просто пешки в моей игре. Реальный мир уподобляется в сознании киберигрока миру виртуально-игровому, Где он, царь и господин? Третье. Компьютерные игры довольно часто порождают у киберзависимых детей и юношества уныние, апатию, а иногда даже отчаянье, поскольку столкновение с действительностью полностью разрушает иллюзию всемогущества и быстрой достижимости желаемой цели, которыми человек упивается, сидя перед экраном монитора. Четвертое. Компьютерные игры Провоцируют раздражительность и злобу. Они вызывают бурный всплеск негативных эмоций, когда взрослые, отрывая от увлекательной игры, просят, к примеру, сесть за уроки или сходить за хлебом. Так постепенно у ребенка вырабатывается неприязнь к тем, кто ему все время мешает. Он отчуждается от самых близких людей – родителей. Пятое. Компьютерные игры разрушают социальные связи и контакты даже со сверстниками, поскольку, играя в них, ребенок мнит себя самодостаточным и уже не нуждается в дружеских отношениях. Отсутствие дружеского общения в детстве обрекает его в недалеком будущем на одиночество, так как он становится неспособным к общению, к обсуждению с кем бы то ни было наболевших проблем. Все вместе это приводит к интровертности и даже аутизации, то есть к патологической неконтактности, самоизоляции. Шестое. Компьютерные игры провоцируют физическое ослабление и болезненность юного организма, так как возникает острый дефицит мышечной нагрузки. А ведь она совершенно необходима для нормального роста и развития. Вспомним, что еще 15 лет назад, Когда персональные компьютеры были весьма редким явлением, все детские площадки были переполнены. Спортивных секций, небольших стадионов и бассейнов не хватало для всех желающих. Дворовые катки были буквально оккупированы детворой. А зимой, каждое воскресенье и праздники, вагоны метро и пригородных электричек везли толпы людей в спортивных костюмах с зачехленными лыжами в руках. По тропинкам городских парков и скверов, по руслам замерзших речек бежали на лыжах сотни семей, начиная с бабушек и кончая четырехлетними малышами. А что сейчас? Сейчас детей поглотил его величество компьютер. Ну а взрослых и тех детей, у которых еще нет компьютера, телевизор. Часы, проведенные у экрана с горбившимся на стуле обездвиженным ребенком, Физически убивают его. Седьмое. Компьютерные игры очень помогают бесплодно потратить, бесцельно прожечь драгоценное время и без того чрезвычайно короткой человеческой жизни. Это, конечно же, наносит вред накоплению необходимых знаний, развитию интеллекта, отнимает время от учебы или, если речь идет о взрослом игромане, от работы нанося ущерб предприятию, где служит этот несчастный. Восьмое. Очень многие компьютерные игры насаждают жестокость, можно даже сказать, формируют садистские наклонности, притупляя, как я уже отмечал, все добрые чувства – жалость, сострадание, милосердие, которые изначально заложены Богом в каждую человеческую душу. Те из православных людей – Кто знает обстановку на духовном фронте, ни на секунду не сомневаются, что подобные игры создаются по заказу и имеют целью сознательную демонизацию личности. По свидетельству психолога из Калуги М.Н. Мироновой, к таким играм относятся очень модные ныне Diablo, Postal, Counter-Strike, Doom Ultimate, Quake, Unreal и другие. Корреспондент Как вы считаете, почему молодые люди с самыми разными характерами, происходящие из различных социальных слоев общества, став киберзависимыми, утрачивают индивидуальность и становятся похожими друг на друга? Полагаю, что дело тут в общей няньке. Ведь понятно, что одна и та же нянька одинаково воспитает разных детей, и это воспитание... Накладывает на каждого из них определенный отпечаток. В нашем случае такой нянькой является компьютер. Так почему же именно он стал нянькой для миллионов детей? И кого он воспитывает? Да-да, именно воспитывает. По моим наблюдениям, причина тут очень простая. Многие современные родители просто в восторге, что ребенок тихо сидит у себя в комнате за компьютером. Еще бы, они могут не тратить на него время, не заниматься всякими скучными вещами, читать сказки, рисовать, гулять, учить вышивать, выпиливать, делать елочные игрушки или модели корабликов, отвечать на тысячу детских почему. Всю эту обузу можно сбросить с плеч, купив ребенку компьютер с набором игр. И, наконец-то, заняться своими делами. При этом успокоить себя тем, что игры, как уверяет реклама, развивающие. И точно, развивающие. Они действительно развивают в детях эгоизм, нетерпимость к окружающим, озлобленность и жестокость. Они развивают искривление позвоночника, сколиоз, а также атрофию мышечной системы. К тому же, эти чудеса современных технологий еще и оглупляют ребенка. Обедняют его эмоционально, убивают детскую доверчивость, доброту, любовь ко всякой живой сущности, милосердие, отнимают радость взаимопомощи и дружбы. Итак, кого же воспитывают эти игры? Отвечу. Беспринципного эгоцентрика, апатичную, бездумную и асоциальную личность, которая желает только наслаждаться и не понимает, зачем нужно работать, иметь семью, и быть за нее ответственным. Зачем защищать свою страну, свой народ? Такие персонажи становятся сегодня массовым явлением в молодежной среде. Они живут лишь одним днем, который надо прожечь. То есть убить ненужное время веселой тусовкой, отвязаться от гнусной действительности и улететь от нее с помощью наркотиков, алкоголя или тяжелого рока. Этим нравственно искалеченным людям свойственно отношение к жизни как к досадной необходимости. Но если таково их отношение к собственной жизни, то как же они должны относиться к чужой? Если вернуться к вашему вопросу, Ирина Яковлевна, почему люди с разными характерологическими особенностями под влиянием киберзависимости унифицируются, то ответ напрашивается сам собой: один и тот же тип душевной поврежденности этих людей обуславливает и однотипность их поведенческих реакций, да и всего стиля жизни. Аналогичное сходство мы наблюдаем, например, в поведении олигофрена, людей, страдающих умственной отсталостью, которые похожи друг на друга не только интеллектуально, но зачастую даже внешне. Но кроме аналогии, тут есть и существенное различие. Последние олигофрены имеют врожденный, генетические повреждения, а первые повредились с помощью компьютера уже в сознательном возрасте. Корреспондент. Существуют ли помимо названных вами причин еще и другие, духовные причины компьютерной зависимости? Безусловно, иначе и быть не может. Для любого мыслящего человека совершенно очевидно, что мы живем во Вселенной по научному макрокосму, которая состоит из двух взаимосвязанных и нерасторжимых частей или миров – духовного мира и материального, что нашло отражение и в составностях человека – микрокозума, обладающего душой и телом. По той же причине две составляющие имеют и все процессы в нашей Вселенной. Одна из них – духовная, а другая – физическая. Только что – мы рассмотрели физическую сторону компьютерной зависимости, которая, безусловно, глубоко связана с иной, духовной причиной этого явления. Для понимания этой причины необходимо вспомнить, что духовный мир, его иногда называют параллельным, вовсе не нейтрален по отношению к людям. Он также, как и мир человеческий, в нравственном отношении является двухполюсным поскольку включает в себя разумных носителей самосознания, обладающих понятием добра и зла. И те, и другие способны воздействовать на людей и даже вступать с ними в контакт. Однако характер их воздействия весьма различен. Так, например, ангелы Божии никогда не подвергают человеческую волю насилию, а лишь направляют ее к добру, очень мягко и неназойливо подсказывая через совесть иногда через интуицию правильный с духовной точки зрения выбор, правильное решение. Зато отпавшие от Бога ангелы, называемые демонами или бесами, в отношении человека настроены весьма агрессивно. Эти существа действуют с наглой бесцеремонностью, навязывая людям мысли, эмоции и желания прямо противоположные заповедям Божиим. Те из людей которые поддаются их телепатическому влиянию – это естественная способность всех духовных существ – и совершают греховный поступок, игнорируя голос совести, постепенно теряют способность к сопротивлению. Как показал опыт духовной борьбы с воздействием демонов на сознание и физиологию человека, накопленный христианскими подвижниками за два тысячелетия, демоны могут в некоторых случаях даже воздействовать и насильно подавляя волю и заставляя делать то, что данному человеку не свойственно. Загадка многих необъяснимых наукой явлений психики, в том числе и различных зависимостей, табачной, алкогольной, компьютерной, сексуальной или наркотической, кроется именно в том, что демоны при некоторых условиях могут управлять человеком практически как марионеткой. Корреспондент. А могли бы вы назвать эти условия? По сути, условия, при котором человек постепенно теряет свободу воли, превращаясь в управляемую куклу, только одно, хотя у него множество обличий, форм и градаций. Называется оно «грех» и означает «нарушение духовных законов, предназначенных Богом для сохранения в человеке гармонии». Гармония с Богом, со своими умом и совестью, с людьми и природой порождает в душе человека состояние, которое ощущается и воспринимается им как счастье. Это проверено на опыте миллионами христиан, достигших подобного состояния через гармонизацию своей жизни. Гармонизация же, в свою очередь, была достигнута ими, поскольку они следовали законам Божьим выраженным в его заповедях. Гармония жизни нарушена грехом, значит неизбежны последствия, губительно отражающиеся не только на дальнейшей судьбе, но и на здоровье человека. Одно из самых страшных последствий греха – отступление от человека нетварной божественной энергии, которую принято называть Божьей благодатью, или, иначе, благодатью Святаго Духа. Именно эта божественная энергия является единственной защитой человека, можно сказать, духовным экраном, который реально защищает его от воздействия демона. Опыт жизни православных подвижников показал, что благодать Святаго Духа еще и та сила, которая укрепляет волю человека к добру. Лишаясь подпитки такой духовной силы, воля человека обесточивается, слабеет и уже не сопротивляется насилию злой воли духовных существ, то есть демонов. В дальнейшем происходит следующее. С каждым новым грехом божественная благодать отступает все более, а воздействие демонов пропорционально усиливается. Уровни греховности и, соответственно, уровни безблагодатности, как вы понимаете, довольно много, а следовательно, и воздействие демонов на различных людей, имеет разную степень сил. Последовательность событий, приводящих к уменьшению в какой-либо степени свободы человеческой воли, примерно такова. Вначале демон телепатически вводит в сознание человека мысль, предлагающую совершить некий поступок. В это время человек чувствует внутреннее сопротивление ему, даже не всегда осознавая, что противиться такому поступку его совесть. При этом он, как правило, ошибочно принимает внешнюю телепатическую sugestю, внушение демонов за свою собственную мысль. Теперь воле приходится выбирать между возникшей в сознании мыслью, которая обещает какое-то удовольствие, и своей совестью, удерживающей его от претворения этой мысли в дело. Далее Если воля человека выбирает греховное удовольствие, то в этот момент благодатная божественная энергия в некоторой, только Богу известной мере, отступает от него, а следовательно его собственная воля сразу ослабевает. Поэтому следующий грех он совершает уже намного легче, почти мгновенно подавив внутреннее сопротивление совести. На какой-то ступени такого соскальзывания по лестнице, ведущей вниз, воля человека ослабевает настолько, что он становится рабом дьявола, уловившего его сетью той или иной греховной страсти. Об этом, уже безвольном состоянии раба, полностью подчиненного демона, и писал апостол Петр, «Кто кем побежден, тот тому и раб». Подобное же говорил и апостол Павел.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 Именно такого действия дьявольского каждый христианин желает избежать, читая пятую молитву святителя Василия Великого из последования ко Святому причащению. В приведенной мной цитате речь идет, если перевести ее на современный научный язык, как раз о мысленно телепатическом, а также сенсорном, чувственном воздействии демонов на определенные участки коры головного мозга. В результате такого воздействия Члены тела, по-славянски «уды», могут действовать против воли человека, независимо от него. Подобные состояния были известны не только святым отцам древности. С ними знаком любой современный психиатр. Это называется «сумеречное состояние» или «амбулаторный автоматизм», когда больной совершает действия, находящиеся вне его сознания, неуправляемые его волей, и даже противоположны его волевому вектору. Хотя никто из наших почтенных эскулапов понятия не имеет об истинной причине этого страшного явления. Корреспондент. Из сказанного вами, нужно ли сделать вывод, что компьютерная зависимость тоже следствие демонического воздействия? И почему вы считаете недостаточными для ее объяснения те психологические причины, о которых так убедительно рассказали? Все дело именно в том, что речь идет не о какой-либо укоренившейся привычке. Например, пить по утрам кофе, читая при этом газету. И даже не о каком-то страстном увлечении, например, дейтапланиризмом или футболом. Мы говорим о явлении, воздействие которых многократно превышает любую, даже дурную, привычку или страстное увлечение. Мы говорим о зависимости. Так, например, нестрастное увлечение, не сильная привычка так тотально не влияют на личность, приводя ее к нравственной и умственной деградации. Они не нарушают социальных связей, не сказываются столь губительно ни на учебе, ни на работе человек. Кроме того, зависимость, причем любая, компьютерная, алкогольная, сексуальная или наркотическая, имеет еще две особенности. Первое полностью подавлено воля к сопротивлению, даже если человек осознает вред от этой зависимости. Прошу заметить, что даже само слово зависимость означает невозможность человека действовать самостоятельно. значит кто-то его направляет, кто-то им руководит. А вот еще один отличительный признак зависимости. Ее результат это не просто деградация, а. Я бы сказал, демонизация человеческой личности. Итак, зададим себе вопрос. Кто подавляет волю даже тех игроманов, алкоголиков или наркоманов, которые искренне хотят избавиться от пагубной зависимости? Чья воля понуждает их вновь и вновь делать то, чего они уже не хотят делать и даже считают вредным для себя? Весь огромный опыт церкви, отраженный в Писаниях Святых Отцов, говорит нам, что подавить волю человека, заставить его угождать страсти, от которой он сам хотел бы избавиться, могут только разумные существа, духовные возможности которых превышают возможности человека. Именно такими существами и являются падшие ангелы, чья цель – тотальная демонизация всего человечества. То есть уподобление нравственных характеристик каждой человеческой личности демоническим. Это и есть желанный итог борьбы демонов с Богом, борьбы за власть, за обладание человечеством. А вот еще один пример массового воздействия темных сил на умственные способности человека. Наблюдения педагогов и детских психологов показали, что у подавляющего большинства современных детей Исчезла способность концентрировать внимание на учебном материале. Это страшное явление, появившееся в нашей стране совсем недавно, всего каких-нибудь 15 лет назад, стало ныне повальным, если не сказать глобальным. Сейчас им охвачено более 80% школьников. Учителя, детские психологи и психиатры столкнулись с неразрешимой проблемой непонятно откуда взявшейся болезнью, этиология которой до сих пор никому неизвестна, и которая проявляется в патологическом дефиците внимания. Дети не могут сосредоточиться на объяснении учителя. Через пять минут они устают, их внимание рассеивается. Остальные 40 минут урока проходят для учащихся в Любопытный факт. До перестройки Таких детей насчитывалось не более 10-15%. Последствия этой болезни поистине катастрофичны. Она приводит к массовой умственной деградации, буквально оглупляет целые народы, так как они теряют способность к восприятию новых знаний. Но вот парадокс. Школьники, которые не в силах более чем на 5 минут напрячь внимание во время урока, часами способны напрягаться и сосредотачиваться на достаточно сложных компьютерных играх. Разве этот факт объясним с помощью психологии или физиологии? Пока, во всяком случае, такого объяснения никто не дал. И, думаю, не даст. Потому что корни этой болезни сугубо духовные. Корреспондент. Батюшка, а чем можно объяснить то, что даже дети из православных семей, которых родители регулярно вводят к причастию, иногда все же попадают в зависимость от компьютера. Почему их тоже влечет к играм с убийствами, к фильмам ужасов и прочей черноте? Они же знают, что это дурно. Не нужно забывать слова апостола Иоанна, что мир лежит возле. Первое послание Иоанна, глава 5, 19 стих а причина – грехопадения наших прародителей, из-за которого они сами и все их потомство в значительной мере лишилось благодати Святаго Духа, а потому сделалось доступным для парчих ангелов, демолев, для их воздействия на душу и тело. Иными словами, воля людей без должной подпитки божественными энергиями ослабела, и они стали, по словам святых отцов, Удобо преклонны козлу. Как ни печально, но этот закон греха, о котором говорил еще апостол Павел, каждый из нас сможет наблюдать в себе саму. И действительно, люди легче воспринимают и быстро привыкают к чему-то греховному и злому, тогда как добрые привычки вырабатывают с большим трудом. Это во-первых. А во-вторых, не надо забывать, что православные народы России оторванные от православия на 70 лет вавилонского плена, несут на себе последствия не просто греховной, но иногда даже откровенно богоборческой жизни трех поколений своих предков. Конечно, сами эти грехи отцов и детов смыты крещением, но их последствия продолжают тяготеть над потомком. Современные родители тоже, как правило, пришли к Богу после греховной и безбожной жизни, а потому не имели той благодати того благочестия тех духовных знаний, которые могли бы передать своим детям. Все это позволяет демонам оказывать сильное воздействие на наших детей. И наконец, третья причина, тесно связанная со второй: духовная и педагогическая безграмотность родителей, которые не смогли правильно, то есть с духовной точки зрения, оценить опасности, стоящиеся в современной псевдокультуре. Они или не сумели, или поленились уделить своим детям достаточно внимания, чтобы увлечь их более полезными, а главное, более безопасными играми. Им не удалось внятно объяснить своему ребенку, почему те или иные игры, привычки, поступки окружающих его сверстников несут в себе зло. И в чем зло заключается? Во-первых, для окружающих. Во-вторых, для них самих. Для их будущности в этой земной жизни и для их спасения в жизни вечной. Думаю, здесь будет полезно напомнить родителям, что современные дети, по указанным мною выше причинам, подвержены воздействию демонов в очень большой степени. Поэтому придется отбросить представление о детях Как о чистых невинных ангелах Божьих как не соответствующие сегодняшнему времени. По моим наблюдениям, которые подтверждаются и другими священнослужителями, многие современные дети уже чуть ли не от чрева матери, одержимы злыми духами, а потому с великим трудом поддаются, если вообще поддаются воспитанию. Значит, родители должны осознать, что их святая обязанность Буквально с рождения помогать детям сопротивляться греховным мыслям и желаниям, которые поселяют в них демоны. Младенцам помогать по большей части путем запретов. А детям более сознательного возраста, иногда уже с 3-4 лет, стараясь объяснять отрицательные последствия поступка. Огромную роль здесь играют добрые, уважительные отношения между отцом и матерью которые никогда не должны ругаться на глазах у детей. Нужно всегда помнить, что пример благочестивой жизни родителей по силе своего воспитательного воздействия просто неоценим. Корреспондент. В начале нашей беседы вы сказали, что компьютерные игры создаются по заказу и имеют целью сознательную демонизацию личности. По вашему мнению, кому это нужно и для чего? В наш век, когда на крупнейших международных форумах видными политическими лидерами озвучивается идея нового мировостройства, предполагающего концентрацию всей власти на планете в едином мировом центре, а точнее в руках мирового правительства, ответ на этот вопрос может быть дан только исходя из целей тех, кто готовит приход новой эры. Думаю, для наших православных собратьев уже давно не секрет, что большинство стран управляются вовсе не национальными правительствами. Реальной мировой властью над ними и их марионеточными правителями обладают пока еще теневое, но всеми признанное мировое правительство, состоящее из представителей нескольких сотен крупнейших банковских домов и владельцев транснациональных корпораций. В советской послевоенной прессе это сверхправительство было принято называть мировой закулисы. Его органами являются трехторонняя комиссия и Бельдербергский круг. Их идеологи, такие как збигнев Герри Киссинджер и Жак Атали, уже не скрывают указанного мной факта. Достаточно ознакомиться с их книгами и статьями, переведенными на русский язык. В настоящее время в качестве одной из главных тактических задач, Мировое правительство ставит перед собой проблему сокращения народонаселения Земли примерно до 1 миллиарда человек. Эта идея под названием «Теория золотого миллиарда» была выдвинута Римским клубом, известной промасонской организацией, служащей цели мирового правительства, еще в 1984 году. Вполне понятно, что реализация плана по сокращению народонаселения Земли, если осуществлять его мирным путем, может происходить только при тотальном оглупении народа. Именно оглупненный народ либо вообще не будет сопротивляться, либо сопротивление это будет очень слабым и бестолковым по причине умственной деградации. Но, как известно, умственная деградация – это лишь следствие деградации нравственности. Вот почему для мирового правительства так важно нравственно разложить народы, подлежащие демографической коррекции. Для выполнения этой задачи хороши все средства – порнография, наркотики, пропаганда гомосексуализма, рок-музыка и, в том числе, конечно, компьютерные игры, которые разрабатываются по спецзаказу. Их цель – вызвать те негативные изменения в психике, и даже в мировоззрении людей, о которых мы с вами уже говорили. Вообще методов депопуляции достаточно много, и они хорошо разработаны, но разговор на эту тему выходит за рамки нашей беседы. Корреспондент. Может ли общество, на ваш взгляд, защитить себя от кибермании? Никакое общество в современном его состоянии сделать этого не в силах защитить свой народ от нравственного и физического разрушения могла бы только абсолютно самостоятельная власть правящая в суверенном государстве не зависящим ни от какой мировой закулис это первое условие но кроме него необходимо еще и другое руководители страны должны искренне любить свой народ и свою культуру однако люди не утвержденные в православной вере, не умеющие абсолютных, творцом установленных нравственных критериев, не ставящие перед собой вневременных целей вечной жизни, такими быть не могут по определению. Человек, интересы и цели которого не выходят за пределы посюсторонней жизни, вряд ли будет жертвовать собой ради других. Его всегда можно подчинить с помощью запугивания или подкупа не говоря уже о том, что он легко поддается магическому воздействию, и его ничего не стоит превратить в послушную марионетку, управляемую злыми духами. Человек, незащищенный благодатью святого Духа, защититься от них другим способом, а тем более сопротивляться им не сможет. Поэтому на сегодняшний день можно говорить только об охране ребенка внутри семьи, не более. Корреспондент, что же в таком случае вы могли бы посоветовать людям, дети которых оказались в тисках киберзависимости? Без помощи Божьей оградить детей от демонизации просто нереально. Неверующий и нецерковный человек этого сделать не может. По сути, любая зависимость одна из форм одержимости, а потому и методы освобождения от нее те же что и от других форм одержимости. На эту тему мною уже достаточно много сказано и написано. Могу лишь посоветовать читателям поискать подробные ответы на этот вопрос, например, в книгах «От чего нас хотят спасти» 2000, 2003 и 2005 годы издания и «Об одном древнем страхе» 2007 год, выпущенных издательством «Даниловский благовест». Беседу вела Ирина Медведева.